глава 27 Денис У меня было стойкое ощущение, что я стал героем какой-то мелодрамы, которая часто крутят по центральному телевидению. Неужели наша девочка жива, Я не позволял себе до конца в это верить, потому что можно было скатиться обратно в депрессию, если это будет не так, а как обратно собирать себя И главное Марину я не знал, Тем более у нас теперь еще ответственность за Марьяну. Ее мы точно подвести не можем. Ребенок и так настрадался. Только начал потихоньку оттаивать и раскрываться. Я решительно оставил девчонок дома по многим причинам. Во-первых, у нас безопасно. Поселок охраняемый, чужой не пройдет. Во-вторых, Игорь Сергеевич в свое время помог с установкой сигнализации. Так что даже если смогут как-то пройти КПП, то в дом точно пройти никто не сможет. В город я ехал быстро. Торопился, постукивая от нетерпения руками по рулю. Хотелось уже забрать результаты и быть уверенным на сто процентов, что мы имеем право что-то выяснять. В клинике мне отдали конверт с результатами, но открыл я его лишь в машине. Хотелось сделать это наедине с собой. вскрыл бумаги, Зажмурился и... вероятность 99,9%. Да, это наша дочь. На глаза навернулись слезы радости, а кулаки сжались от злости. Я хотел собственноручно открутить голову не до человека, который решил, что может распоряжаться чужими судьбами. Игорь Сергеевич ждал меня возле здания прокуратуры. Там у него работал хороший знакомый. Зная подлую натуру Арсения, нельзя было просто пойти в полицию, потому что там у него мог быть прикормленный человек, который ему бы обо всем сообщил. Поэтому действовать нужно было быстро и сразу в нескольких направлениях. Одновременно приходить в роддом, где лежала Марина, и в дом Арсения. Знакомый отца Алины обещал нам помочь. Тем более у них на Арсения давно был зуб. Но он всегда выходил сухим из воды, а сейчас не выйдет. В конце разговора резюмировал прокурор. «Дайте мне пару дней, чтобы решить все нюансы, и обещаю. Скоро ребенок будет дома у законных родителей». Пару дней мы были готовы ждать. Игорь Сергеевич поехал в гости к Алине с Игнатом. До разрешения ситуации он решил остаться у дочери, Вдруг помощь понадобится. Сам же я поехал домой к девочкам. «Я дома!» — крикнул, открывая дверь. «Мы наверху, поднимайся!» — услышал голос Марины. Разделся, вымыл руки и стал подниматься по лестнице в детскую. А там застал идиллию. Жена с будущей дочкой лежали на мягком ковре и рассматривали большую книгу сказок с иллюстрациями. «Можно с вами почитать?» — спросил, садясь на пол. «Ну что, Марьянка, разрешим?» Весело спросила Марина. Девочка ничего не ответила, но подвинулась, разрешая мне лечь с другой стороны. Марина не задавала мне никаких вопросов, понимала, что не стоит нервировать ребенка посторонними разговорами. Да и потом, наверное, по моему спокойствию и уверенности можно было понять многое. Так что мы читали сказки, рассматривали картинки к ним, Жили вот этими короткими минутами. Потом, правда, меня выгнали, чтобы готовиться ко сну. Пока Марина купала Марьянку, я спустился на кухню и организовал нам поздний ужин. Поговорить лучше за столом. Да и я проголодался, пока ездил туда-сюда. Не успел все накрыть, как меня позвали пожелать спокойной ночи. Марьяна уже лежала в кровати в пижаме с изображением розового кролика. Марина сидела рядом на кровати и рассказывала ей сказку. Я сел на ковер и тихо прошептал «Спокойной ночи, малышка». Марьянка открыла один глаз и посмотрела на меня, слегка улыбнулась и опять закрыла глаза. Девочка заснула быстро, так что вскоре мы спустились вниз. Марина только настроила бра, чтобы Марьянка не испугалась, если вдруг проснется, и включила радионяню. В доме стало тихо и немного тревожно. Недосказанные вопросы, надежда, страх. Все смешалось воедино. Поэтому, когда спустились с женой вниз, обнял Марину и прижал к себе. «Ну как ты? Как Марьяна?» Не капризничала. «Ты не устала?» «Марьянка вообще беспроблемный ребенок. Это я, по-моему, ей надоела с постоянной опекой. У тебя как все прошло?» пытливо посмотрела на меня Марина. Вот. Протянул ей листы с результатами экспертизы. На глаза Марины навернулись слезы. «Я ведь чувствовала, что она жива. Боже мой, какое счастье, что я поехала тогда в детский мир!» «Случайности не случайны. Ты сама так говоришь». Прижал ее сильнее и поцеловал в кончик носа, а с щек вытер слезинки. «Что Игорь Сергеевич говорит?» Спросила она, успокаиваясь. «Пошли за стол. Нужно покушать, чтобы силы были. Там все расскажу». Уже за столом рассказал Марине все, что узнал сам. «Значит, ждем?» — вздохнула она. «Ждем. Пару дней быстро пройдут. Но и вам с Марьянкой лучше лишний раз сейчас не высовываться. Мы же не знаем, что в голове у этого сумасшедшего. Я на это время тоже дистанционно все вопросы с агентством буду решать. Так что будем вместе». Территория у нас большая. Погуляем во дворе. До дома проведем время. Ты прав. Ты тогда завтра с утра работай. Мы тебя отвлекать не будем. А займемся с Марьянкой приготовлением имбирных пряников и печеней. В смысле меня трогать не будете? Нахмурился. Я тоже хочу проводить время со своими девочками. У меня завтра два важных звонка с переговорами. А в остальном я весь ваш. Значит, договорились. Будем печь печенье вместе. Остаток вечера мы лежали вместе на диване и разговаривали обо всем. Как все пройдет, как рассказать Марьянке о Варьке, не будет ли она ревновать, не почувствует ли себя ненужной и не уйдем ли мы опять в начало нашего знакомства в налаживании контакта с ней. Вопросы, вопросы, но пока не проживешь и не попробуешь, не узнаешь. Утром я проснулся от будильника. Марина еще спала, и я накрыл ее одеялом и, приведя себя в порядок, пошел вниз готовить на всех завтрак. По дороге заглянул к Марьяне. Девочка тоже еще спала. Подоткнул ей одеяло и пошел в кухню. Решил сварить пшеничную кашу. Она получается сладкая и вкусной, так что, надеюсь, Марьянке понравится. Нам-то с Мариной точно понравится. Поджарил тосты. В масленицу положил масло, вытащил сыр и яблочный джем. Сварил Марьянке какао, а нам с Мариной по кофе. Завтрак в постель нести не стал. Девчонки спустились сами. Марина купила парную домашнюю одежду, и сейчас обе были в штанах в красную клетку и футболках с оленями. Так, а что это я не в таком же костюме? Насупился, посмотрев на свои обычные джинсы и футболку. Упс. «Сказала Марина. Мы что-то не подумали, что ты тоже захочешь. Но мы купим, правда, Марьян?» Девочка кивнула головой и прошла к столу. После завтрака я отправился в кабинет на созвоны, а девочки пошли погулять во двор. Там еще лежал снег, так что можно было полепить снеговиков, чем мои красавицы и занялись. Звонков от Игоря Сергеевича не было, сам ему надоедать не стал. Если бы что-то было, он обязательно позвонил бы сам». С первым созвоном была закончена. Перед вторым еще было полчаса, так что пошел смотреть, что делают девочки. А они уже были дома, сидели в гостиной перед ноутбуком и что-то там увлеченно смотрели. «Что смотрите?» – спросил, подходя ближе. «Выбираем тебе костюм в нашем стиле и смотрим что-то для Варьки» чтобы они с Марьяной были тоже в одном стильном луке. «Кстати, я же с Настей созвонилась. Помнишь, мы хотели семейную фотосессию?» «Помню. И когда у нее есть свободные окна?» «Окон у нее нет. Все забито. Плюс она ждет ребенка. И снизила объем работы, насколько возможно. Но нас возьмет. Я сказала, что мы пока не знаем, когда сможем. Обещала позвонить, как будет информация. «Вот и отлично. Думаю, скоро все разрешится. Я в вещах ничего не понимаю, так что доверяю такую ответственную миссию вам с Марьянкой. У меня еще один созвон, и я весь ваш. Сможем готовить печенье». «Отлично. Будем тогда тебя ждать». Я довольный пошел в кабинет. Марина, видимо, уже начала Марьянке рассказывать о Варьке и подготавливать ее к появлению еще одного ребенка. Судя по реакции девочки, пока она чувствует себя комфортно. После созвона я нашел членов своей семьи в кухне, где жена с дочкой пили чай. Ага. Значит, как чай с вкусняшками пить, так без меня?» Строго спросил и рассмеялся. Марьянка повернула ко мне голову и улыбнулась. Подошел и потрепал ее по макушке. «Ничего. Скоро она совсем к нам привыкнет» и будет более активно выражать свои чувства, а пока не закрывается, и то хорошо. Марина налила мне чай, и мы все вместе некоторое время сидели за столом, а потом начали готовить печенье. Я на себя взял тесто, потому что Марина не любила его замешивать. Зато им с Марьянкой понравилось вырезать фигурки для печенья, а потом украшать готовую выпечку сахарной пудрой и глазурью. Получилось очень вкусно. А главное, мы все вместе это приготовили, и это было в разы важнее. Пока я мыл формы и противень, Марина с Марьяной настраивали в гостиной семейный фильм. Я только пришел к ним в гостиную, разместился с комфортом, но пришлось подскочить на ноги, потому что мне позвонил Игорь Сергеевич. Сердце пропустило удар. «Да», — спросил, даже голос немного сел, а все кончено выдыхайте. Приезжайте за девочкой к дому Арсения. Его и подельников уже взяли. Следователи ждут вас здесь. Не забудьте захватить все документы и экспертизу. Понятное дело, что они свою проводить будут. Но все же...» «Понял. Скоро будем». Развернулся к затихшей Марине и сказал только одно слово. «Едем». Даже не верилось, что скоро мы увидим нашу пуговку, которую уже потеряли и вот обрели вновь. Такой шанс бывает один на миллион, и мы его не упустим. Теперь просто обязаны быть счастливыми, назло всем недоброжелателям. Но это все потом. А пока я не мог поверить, что скоро мы увидим нашу девочку и прижмем ее к груди.